Глава четвертая. Руриково поле. Еще дымились, источая едкую гарь руины Саркела, а Святославова дружина, наскоро смыв пот, кровь и копоть, выстроилась в чистой степи встречать восход златорунного хорса. Едва блеснул первый луч, князь выехал вперед и, повернувшись ликом к востоку, воскликнул, вздымая меч. «Слава Хорсу!» «Слава! Слава! Слава!» — прогремели полки. «Слава Перуну, богу битв и борьбы, даровавшему нынче нам победу! Слава! Слава! Слава!» — потрясали мечами войны. «Слава всем богам русским, киевским! Слава! Слава! Слава!» Сей град рег дальше Святослав, указав мечом на догорающий Саркел, некогда был славянским градом белой вежей, откуда наши працы ушли к при реке и основали Киев. А потом был захвачен хазарами И отстроен византийскими зодчими Для угрозы Киеву Отсюда хазарские полчища Творили набеги на землю русскую Сюда приводили они плененный славянский люд Здесь отбирали и последний кусок И саму жизнь Горе и смерть сеялся и град русам И иным народом И потому мы пришли и совершили святую месть, отдав Саркел ненасытному яме. В ночном бою полегли друзья наши, братья по ратному делу, пали храбро, как подобает русским витязям, все правой с именем Перуна на устах, Принесли себя в жертву во имя того, Чтоб не гулял больше ешак по землям нашим, Не удобрял наши нивы пеплом пожарищ И не засевал их драконьими зубами боли и страданий. Воздадим же погибшим братьям последние почести И придадим их сожжению, Дабы тела не остались на наглумления Ни зверям диким, ни людям раз разбор а души вознеслись на жарких языках священного пламени прямо в небесный Ирий и соединились там воедино с богами и пращурами. Святослав говорил, умело перемежая высокие, звенящие от напряжения речи с проникновенными, сказанными негромко, но удивительным образом долетавшими до самых крайних рядов его дружины словами. Волховская наука, говорить кратко и образно, с внутренней силой, которой обучали его старый Велиздар, великий Магун и другие кудесники, делала свое дело. Дружина стояла, будто завороженная, внимая исполненному душевной силой сочному голосу молодого князя. Вложив меч в ножны, Святослав протянул руку Ему подали пылающий факел. В полной тишине князь подъехал к огромному кострищу, сложенному из остатков строений Саркела. Сухая трава и тонкие жерди перемежались со слоями толстых бревен, образуя подмостки для тел погибших воинов, которые лежали наверху тесными рядами. Молодые и прекрасные, ибо их не коснулась костлявая рука Мары, а Перуница, незримо спустившись с небес, напоила водой вечной жизни». «Слава вам, русский витязи!» — провозгласил Святослав, объезжая кострище и поджигая его с нескольких сторон. «Слава! Слава! Слава!» — эхом прогремела окрест. Погребальный костер заполыхал быстро и жарко, затрещал, запел на разные голоса. В считанные минуты нестерпимо яркий огненный столб вперемешку с черным дымом поднялся в степи, вознося в чистую сваргу души погибших воинов. Святославичи сняли шеломы, обнажив бритые головы составленными перуну чубами Какое-то время стояла напряженная тишина, в которой царствовали только треск кострища и шум неистового огнебога, превращавшего предложенную ему жертву в горячий пепел. Замкнулся круг справедливой мсты. Кровь за кровь, смерть за смерть. Жестокие часы, суровая жизнь — И люди, сущие в ней, так же суровы и беспощадны. За спинами молодой дружины дымился Саркел, а вместе с ним в жарком огне времен сгорала и прошлая жизнь. Хотя мало кому думалось о том, что нынче кончилось детство и юность, прошла пора возмужания и постижения ратной науки — И началась совершенно иная жизнь. Жизнь воина. Трудная, яркая, для кого-то очень короткая, будто вспышка перуновой молнии. Воспитанные на вере пращуров, они не ведали страха перед смертным часом, зная, что, отдав жизнь за Русь, обретут бессмертие души в Ирии. Им выпало жить в жестокое время. Они не щадили врагов и любили друзей, оставаясь чистыми и суровыми, как их древнеславянская вера. Закатилась навек звезда хазарского Саркела, и в тот же миг поднялось и воссияло солнце Святослава. В этом киевском князе слились воедино ведическая вера предков, бескорыстная славянская душа, волховское чутье и суровая варяжская воинственность, безжалостность к себе и врагу. Когда погребальное кострище сгорело дотла, дружинники собрали священный прах и предали его донской воде и та понесла его на своих струях вниз, к самому синему морю. После этого Святослав собрал темников на совет. Лик князя был суров, но глаза блистали чудным огнем, будто в них продолжали пылать отблески пожарищ саркела. — Ну что, темники? — спросил он. — Погоним отступающего врага и на его плечах ворвемся в Вытиль». Большинство молодых темников одобрительными возгласами поддержали князя. Тогда слово взял Свинельд. По словам византийского стратигаса и других пленных, в Вытиле собрано большое войско. Хазары думали, что потравят наших лучших темников и тебя, княже, «И пока Киев в растерянности пребывать будет, смогут разорить его и захватить земли наши. Но боги славянские защитили тебя, княжи и темников. Только Верягу до да помощника Магунского прибрала Мара. Мы подоспели вовремя. Итильские тьмы с Ешаком соединиться не успели». Только идти в логово зверя, не имея крепкого тыла, да малым числом, подобно самоубиению, надобно ворочаться назад. Горячие темники зашумели, выражая свое несогласие с осторожным воеводой. Чего ворочаться? Старая дружина скоро подоспеет, и мы итиль, проклятый, с землею сравняем. Вперед идти надо. — восклицали они. Всегда разговорчивый, а иногда и горячий в суждениях горецвет, потерявший две сотни воев из своей тьмы, против обыкновения сидел сегодня молча. Подняв руку, он попросил слова. — Братья темники! Отец Перун помог сохранить жизни старых темников и живот князя нашего, а сегодня одолеть злое гнездо вражеское, что догорает за моей спиной, то зачин богов наших для грядущих великих побед Руси». Темники дружно и одобрительно загудели. «Только кроме помощи богов должен быть чистым и холодным разум наш, иначе их подсказок разуметь мы не сможем». «Сам я часто горяч бываю, потом жалею об этом. Нынче мы не токмо за себя, но и за всю Русь решаем, потому горячиться не имеем права». Молодые темники невольно примолкли, девясь неожиданно спокойному и рассудительному тонуса товарища. Горецвет продолжал. «Я повелел изведывателям своей тьмы на правом берегу Дона выспросить у местных жителей все о хазарских силах». «По всем сведениям выходит, что к Ешаку князья хазарские, владеющие радимическими и вятскими землями, к ним присоединиться должны. Так что, идя прямо на Итиль, мы неминуемо угодим между двух огней». «А дружина старая не раньше, чем через Седмицу выйдет из Киева. Тогда нас выручать уже поздно будет. Добре у нас с Аркелом вышло, потому как не ждал нас Ешак. А теперь, пока Перун нам победу дает, тоже надобно повторить и с князьями хазарскими, что сюда идут». «Надобно на их не ждать, а самим идти в угодье вятские и дородимские и по отдельности гнезда осины, как саркел, изничтожать под корень. Так я мыслю». Закончил говорит, свет и сел на место. Наступила тишина. Все взоры обратились к Святославу. Князь тоже молчал, думая трудную думу. Наконец он встал и решительно объявил — «Дружине трубить сбор! Идем к полуночи! Негоже, чтоб славянские земли хазарам дань платили! Прошло то время! С нами перун, братья темники! Все!» Молодые начальники садились на коней и разъезжались по своим поредевшим тьмам. «Горит Свет, погоди!» — окликнул друга Святослав. Твои изведыватели с людом местным беседовали. Наверное, приглядели человека надежного. Мне поговорить с таким нужно. Темник ответил уверенно. Есть, княже, такой человек. В бою себя показал. Среди первых в Сечи был, а главное, душа чистая, славянская. Давай его поскорее. Вышеслав с Булатом сидели на земле подле своих коней и вели неторопливую беседу. «Разумеешь, брат Вышеслав, святана моя не просто девица красная. Все, кто видел меня после истязаний за два последних побега, говорят, чудо, что выжил. Только я, да теперь и ты, потому как братом тебя считаю, знать будешь, что чудо это она совершила. Я чуял, как Свитана меня уже почти бездыханного из объятий Мары вытаскивала» когда над ней молодой жидовин измывался. Богатырь тяжело вздохнул. Я ведь тоже ее чуял. Мы не просто суженые, мы одно целое. — Разумею, брат, — кивнул огнищанин, Я на беляну свою уж сколько годков наглядеться не могу, и чуем мы друг дружку на любом расстоянии. А как сейчас твоя светана? полегчала ей? «Тяжко переживает все, молчит, а я стараюсь не донимать словом лишним». Булат снова вздохнул. наши топленники как только узнали, что жедовины улизнули, так коней хазарских похватали и в погоню догнали». Хозяина удалось настичь. Он, когда из окна вывалился, руку сломал и отлеживался в укромном месте а молодой ушел наверное вытиль подался но я его рано или поздно найду это долг мой перед Светаной. и у меня за брата теперь должники имеются сжал зубы вышеслав в это время подскочил запыхавшийся блуд осадил коня и крикнул булат к князю живо он за крепостью у берега там где дорога на пристань «Вышеслав с Булатом недоверчиво уставились на Блуда, зная его манеру приврать или подшутить, но Блуд был серьезен. Когда Булат, подъехав, спешился и хотел по привычке опуститься перед князем на колени, тот удержал его. «Так это тебя Булатом кличут. Крепко, гляжу тебя, хазары с жидовинами пометили знаками своей «любви», Князь узрел многочисленные шрамы на могучем теле руса, не утратившем богатырской стати. «Я им тоже вчера свою любовь выказал. От всей души!» — усмехнулся Булат. «Дякую тебе за подмогу в сечине легкой. Земля, по дону, что еще пять лет тому назад Киеву отошла, теперь возвращена!» — молвил князь, кивнув в сторону сожженного Саркела. «Хватит хазарам на ней хозяйничать. Хочу назначить тебя, Булат, начальником сторожевого полка сего рубежа. Полк сам соберешь из славян, что здесь обитают, из бывших невольников, кто Руси служить пожелает. Поручаю тебе дань собирать с купцов, что товар через границу везут, а их через Дон сам знаешь, сколько переправляется». «Да нету после вычета полкового довольствия в киевскую казну отправлять. В случае опасности какой, вражьих вылазок супротив Руси немедля знать давай». Ошеломленный такой неожиданностью, Булат стоял перед князем и не мог вымолвить ни слова в ответ. Он был привычен к ударам судьбы, ожидал от беседы с князем чего угодно, но такого... «Не, княже!» — замотав головой, наконец выдавил с трудом богатырь. «Не смогу я. Какой из меня начальник? Да я же...» «Сможешь, брат! Такой тебе мой наказ! Не зря же тебя Булатом назвали! Держи! Вот тебе мой знак княжеский!» Святослав достал из кошеля на поясе круглую костяную пластину с вырезанным на ней двузубцем в солнечном коловрате и протянул ее бывшему невольнику. Затем князь махнул рукой, и тут же громко затрубили рога, приказывая дружине становиться в походный порядок. Уже сидя на коне, Святослав крикнул еще не опомнившемуся Булату, который держал в одной руке повод коня, а в другой сжимал княжеский знак. «Скоро из Итиля войско хазарское пойдет!» «Ты уж его не трогай и дани не бери! С теми хазарами мы сами рассчитаемся!» Дружинники раскатисто рассмеялись. «Прощай, Булат!» — крикнул, перекрывая конский топот вышеслав, проезжая мимо все еще стоящего на месте богатыря. «Прощай, брат!» — услышал он едва уловимое и снова не понял, чей это был голос. Молодая дружина Святослава походным порядком шла к полуночи, а в сторону Киева, поднимая колесами степную пыль, потянулся обоз из хазарских арб, на которых везли раненых, собранное и нуждавшееся в починке оружия, а также весть о первой победе Святослава уничтожение ненавистного Саркела и гибели дерзкого Ишака, который больше никогда не придет к стенам киевским. Везли скорбный список погибших, горькие слезы матерям, вдовам и близким». А к темнику Притыки был послан гонец с повелением князя старой дружины готовиться к выходу из Киева, пока он, Святослав, уходит к полуночи бить местных тарханов, дабы не могли они соединиться с этильскими ратями. По ковыльной степи, гон шагом, гон вскач, текла Святославова дружина в земли северские». Степной стребок неся терпкие запахи полыни и молочая, Овивал их в раз посуровевшие за прошедшую ночь лица. По-иному глядели теперь молодые русичи на старые курганы И древние могилы безвестных народов, В которых вечным сном спали чьи-то цари и князья. Проходили тут когда-то несметные полчища обров, Костобоких, языгов — Было здесь великое царство готов и гуннов. Теперь по этим степям Святослав шел на хазар. Лишь сильный народ и сильная держава сохранит себя и приумножится. Саркел только первый шаг на этом великом пути, — думал Святослав. Он будто сквозь времена зрел степь, ставшую местом и древних побоищ, и нынешних сражений. И мысли его текли так же вольно и широко, как ветер в ковылях стлался по бескрайним просторам. Ноги, руки и все тело работали привычно и согласно с бегом коня. Мерное движение помогало раздумьям, будто открывало невидимый третий зрак, и нынешнее виделось в единой связи с прошлым и грядущим. Святославу вдруг ясно вспомнилось видение в волшебной кренице, воин, летящий впереди на белом, как снег, коне. «Тот воин ты, Иси, князь Святослав!» Силен был в прозрении грядущего старый волх в Велиздар. «Княже, впереди степная креница!» — подскочив, доложил дозорный. Святослав кивнул, выходя из раздумья. В который раз, подивившись про себя тому, как мысленный образ вдруг из нави перетекает в явь. Только что он подумал о кренице, и вот она явилась почти в тот же миг. Подобное случалось часто, но как-то больше само собой. Святослав еще не в полной мере владел явлением образов, как это умеют делать волхвы. Они говорят, что явь и нафь связаны между собой золотой нитью прави, по которой одно перетекает в другое, и тот, кто владеет сим завязом, владеет истиной. Утомленная конница перешла на шаг — Святослав подал знак, и тотчас и рога весело пропели «Отдых». Всадники начали спешиваться, разминать затекшие ноги и спины. Святослав, оказавшись на земле, потрепал своего коня по крутой шее, погладил умную морду. «Дякую, белоцвет, забой ночной нелегкий и скачку полуденную. Добрый брат, зело добрее». Молодой Стременной подскочил, желая помочь расседлать жеребца. «Я сам», — остановил его Святослав, — «лучше воды свежей принеси». Стременной скинул рубаху, развязал мех и с удовольствием вылил на себя нагревшуюся на солнце воду. Затем, подхватив второй пустой мех, побежал к Кренице. Дружина рядно располагалась на отдых. По десятку вокруг каждого костерка. Кто-то уже высекал булатом огонь, кто-то с наслаждением разминал сухожилия и мышцы, с помощью известных каждому всаднику упражнений. С каждым таким приемом напряжение уходило из суставов и позвонков. По телу разливалась приятная истома, сменяющаяся бодрой легкостью. От небольших костерков из сухой травы потянуло дымком. Святослав, омывшись принесенной стременным холодной водой, взял полоску конского мяса из тех, что положил под седло утром у саркела, разрезал ее за сапожным ножом и стал насаживать на конец небольшого копья с улицы. Жесткое утром мясо теперь стало мягким, просолилось лошадиным потом и легко насаживалось на такой привычный для воев походный вертел. Стременной, напоив коня и задав ему овса из переметной сумы, достал свое кресало и высек огонь. Веселые языки Семаргла заплясали по степной траве, трепеща от каждого дуновения стребога. Святослав стал обжаривать мясо над костром. В это время подоспел второй гридень, прислуживавший Святославу. Вытирая травой за сапожный нож, он выложил найденные в степи головки дикого лука, чеснока и корни сладкого катрана. Вместе со стременным они омыли найденные травы водой и уже чистыми сложили на попону перед Святославом, добавив сухарей из поторочной суммы «Ловкие у тебя, княжи, гридни! Гляди, уже трав намыли, костер развели, а мой как ушел копать, так досели и не вернулся!» С напускной веселостью воскликнул Горецвет, появляясь по своему обыкновению неожиданно, будто порыв степного ветра. Святослав невольно улыбнулся. «Впервые за последние сутки!» Присутствие неунывающего друга всегда разгоняло мрачные мысли. «Садись, брат, — говорит Свет, — пока твой уволень обернется, мы уже отполдничаем», — предложил Святослав. Горит и не думал отказываться. «Воин, что молодой волк, должен быть поджар, подвижен и всегда голоден», — говорили им опытные наставники. Эти слова пришли на ум Святославу, когда он увидел, с какой охотой все, от простых воев до темников, поглощали свою нехитрую еду, обжигаясь горячим полупрожаренным мясом, со смачным хрустом жуя головки степного лука, чеснока, сухари и коренья запивая все это чистой криничной водой, вкуснее которой, кажется, не бывает на свете. Тут подошел и гридень горицвета, полная противоположность своему начальнику, ширококостный, молчаливый и словно девица, легко впадающий в смущение. «Давай, что принес, да и сам поешь». Махнул ему горецвет, принимая корень и протягивая дымящуюся конину, насаженную на острие копья. — Князя вон, благодари за гридни его ловких, что нас с тобой жалуют да подкармливают, не то давно бы от голода извелись. Шутливо строго журил он увольня. Гридни Святослава прыснули со смеху. Горицветов прислужник сконфуженно засопел, не поднимая очей, сел неподалеку и стал быстро поглощать мясо. Вдруг Грицвет замер, перестал жевать и, прикрыв глаза, потянул носом. «Эх, благодать какая! Жареной дичиной потянула!» Это гридень воево стременной Святослава запнулся и тут же поправился — Гридень советник Сминельда двух перепелов подстрелил. Я видел, когда за водой ходил. Видал? Обернулся горицвет к своему слуге. Двух перепелов, а ты и корня вырыть не успеваешь. Вот как! сделанный укоризной проговорил молодой темник. Так я же это! Лониты богатыря покрылись румянцем смущения. Сам ведь сказал: лишнего не надо а то я раздобыл бы дрофу или трепета, оправдывался он. — Ладно, в другой раз добудешь. Тогда мы уж князя на трапезу пригласим. — Гляди, не оплашаю меня! — продолжал балагурить Горецвет. Святослав понимал, что глубоко в душе друга лежал тяжкий камень из-за дружинников, павших в ночном бою. Но другим было не легче и говорит свет шуткой и весельем старался отвлечь друзей и развеять тоску. Насытившись, Святослав собрал крошки и бросил их в тлеющий костерок, малая жертва огнебогу. «Сменить дозоры и всем отдыхать, пока полуденник не смягчит жары», — велел он. И сам тут же улегся на землю, свободно раскинув руки и ноги. Сквозь прикрытые веки радужными бликами пробивалось солнце. Тело привычно расслабилось, потеряло ощущение веса, и вскоре возникло чувство полета. Будто он не лежал на земле, а парил ввысь, подобно птице. Святослав перестал слышать, что творится вокруг. Голоса, звуки, ржание коней — Все куда-то ушло, как вода в степную пыль. С высоты птичьего полета он увидел весь лагерь, себя, лежащего с раскинутыми руками, дружинников, что ходили, сидели, лежали, лошадей, щипавших траву. Поднявшись еще выше узрел дозорных, стоящих на холмах, а потом, воспарив самую небесную синь, обозрел всю степь в округе и не обнаружил ни войска чужого, ни лазутчиков, ни поселений. Насладившись еще немного вольным парением, он устремился назад к себе, лежащему неподвижно и почти бездыханно, и вошел в свое тело и лишь после этого уснул настоящим, крепким, безо всяких волховских видений и сном. Через два часа пение рогов разбудило лагерь. Начальники выстроили сотни и тьмы. Снова древние курганы и могильники плыли навстречу, а поровнявшись, уходили назад. Как возникает, некоторое время существует а затем исчезает все сущее в явском мире. Никого, кроме уносящихся прочь степных обитателей, войско не встретило до самого вечера. А когда уже проскакал вечерний вестник, и усталое солнце двинулось к сворожьему поясу, чтобы покинуть там свой золотой воз и уснуть, дружина достигла поля, сплошь усеянного человеческими иконскими костями. Пожелтевшие от времени ветра, дождей и солнца, они стали хрупкими. Некогда прочная броня доспехов проржавела, и сквозь латы и челюсти прорастала степная трава. Святослав придержал коня, чтобы тот не наступил на человеческий череп. За ним остановилось и все войско, озирая бранное поле. Сломанные копья, мечи и стрелы порой торчали, воткнувшись в дерн. Иные застряли в ржавой броне, навеки пригвоздив к земле воинский скелет. А то просто валялись там и тут. У останков, лежавших перед Святославом, стрела торчала меж шейных позвонков, а костлявая рука еще сжимала ржавый меч, почти неразличимый в жухлой траве. «Верно, злая сеча шла на поле сём, промолвил Святослав. «Гляди! Ошелом-то русский!» — воскликнул кто-то из воинов, указывая на островерхий шишак в траве. Другой, спешившись, тоже внимательно оглядывал останки — «И кольчуга, похоже, нашего плетения!» — указал он на куст степной колючки, что проросла сквозь костяк и слегка приподняла его, как бы на обозрение. «А меч как будто варяжский!» — продолжал воин, разглядывая широкий обломок. «А вот эти наконечники стрел — хазарские, и меч однолезвийный, согнутый. Похоже, тут хазар кто-то крепко бил». — заключил воин. «Отец мне сказывал, как при княжении светлого князя Игоря — молодой Грицвет взглянул на Святослава — хазары коварно истребили наше двадцатитысячное войско, что из земли Шерванской ворочалось с добычей великой. Может, это они? Те русы полегли у моря Хвалынского. Мыслю я о сие поле сечи есть Рурикова». «Я о нем от деда слыхал», — отозвался подъехавший Свинельд. «Деда моего тоже Свеном звали. И он, княже, с твоим дедом Руриком бился с хазарами за нашу Киевщину. Через нее ведь идут торговые пути из тьму таракани, синдики и хвалыни, к фрягам, готам и иным народам, что далеко за лабой живут. Хазары издавна хотели те пути перенять». И уже осели в Киеве. Но Рурик с Ольгом, слава Перуну, избавили Русь от этого зла. Объединенные силы варягов, Руси со славянцами и прочими народами выступили тогда против Хазар и дали решающий бой, освободив земли до дона реки. Святослав слушал молча. Потом, повернув коня, князь стал лицом к войску и громко изрек — По элику здесь кровь русская лилась. Воздадим же, друзья, почести нашим отцам и дедам, прадедам, что на поле сечи умерли, но землю русскую не отдали врагу, а нам, детям и внукам своим, оставили. И нам на них, глядя, так же поступать следует. С этими словами... Он вынул меч и прислонил к правому плечу. Уже порозовевшие солнечные лучи бликами отразились на княжеском клинке, а затем множесть побежали по рядам воинов по мере того, как сотня за сотней, тысяча за тысячи обнажали свои булаты. Вслед за князем полки стали обтекать священное поле, отдавая умершим последние почести. Багровеющее солнце блистало на обнаженных клинках, будто кровь павших стекала по ним с небес на землю. Когда все полки прошли мимо скорбного поля, Святослав велел выстроиться широкой подковой, чтобы слова, сказанные им, услышали даже в последних рядах. Быстро заняв привычные места, дружина замерла. — Друзья мои! — зычно провозгласил Святослав. — За моей спиной поле русской славы! «Я слышу, как Матерь Сва бьет крылами и поет нам о подвиге отцов наших, дедов и прадедов. И еще я слышу, как она воспевает имена наших собратьев, что отдали свои жизни прошлой ночью у стен Саркела, ибо слава наша едина!» Умирая с честью на поле брани, мы обретаем бессмертие в войске Перуновом, соединяемся с богами и пращурами, а слава наша перетекает к матери славе и становится вечной, потому здесь... У священного поля желаю я нынче отметить храбрость тех, кто отличился во вчерашней битве с хазарами и перед ликом всех назвать их боярами. «Темники!» — обратился он. «Реките по порядку, кто из ваших дружинников был самым храбрым и умелым в Сече!» Тронув коня, вперед выехал из деба сын, Молодой темник, в моей тьме много воинов проявили умение и отвагу, но больше всех отличились простые воины Блуд из Киева и Путята, сын сотника. Желаю видеть Блуда, воина из Киева, громко рек Святослав. Его слова волной побежали по рядам, передавая из уст в уста до самых крайних рядов названное имя. Стройный юноша с тонкими чертами лица и дерзкими, выразительными очами, пришпорив коня, подъехал и стал рядом с князем. Святослав окинул его быстрым, внимательным взором, затем, вынув меч, повернулся к дружине. Слава храброму воину блуду! крикнул он, вздымая меч к густеющей сварге. Слава! Слава, слава! покатилась по рядам, и догорающая заря отразилась в зерцале поднятых клинков. За храбрость проявленную обратился Святослав к юноше, данной мне властью княжеской. Отныне нарекаю тебя боярином, дозволяю иметь воинову услужение и ставлю темником. Для начала пойдешь к издебе, а как научишься, получишь тьму. Вздох восхищенного изумления пронесся по рядам. Из простых воев сразу в темники. Такого еще никто не слыхивал. Ай да князь! Отпустив блуда, Святослав вызвал путяту и тоже нарек его бояринам и дал тьму. За ним отличившихся десятских и сотников, нарек Тысяцкими и полутемниками и также поставил к старшим в учение. «Будем тут у Рурикова поля три дня стоять», сказал в заключение Святослав. «Воинам и лошадям отдыхать, новым темникам, полутемникам и Тысяцким учиться, чтобы через три дня все разумели, какие отдавать команды» как держать порядок в строю, на скаку, в шаге и на отдыхе, особенно в сражении. А через три дня новые начальники покажут нам свое умение. Дозоры ночью менять чаще и проверять неустанно, ибо они — наши глаза и уши. Все, разойтись, — закончил Святослав. К этому времени уже совсем стемнело. Усталые люди, наскоро перекусив, завернулись в попоны и уснули тут же, рядом с лошадьми, которые впервые за последние дни могли спокойно попастись, а их хозяева — отоспаться после напряженных суток штурма крепости, ночного боя, погребения убитых и борзой скачки в степи до самого вечера три дня стояло войско святослава урурикова поля набирая сил новые начальники водили свои тьмы и тысячи предачами старших товарищей отдавая команды сухими срывающимися голосами наконец кто лучше кто хуже оплошав от волнения сдали трудные испытания И на вечерней поверке третьего дня Святослав назвал их темниками, полутемниками и тысяцкими. А на утро следующего дня, едва червонная заря встала среди древних могильников, заиграли зарю и русские тури рога. Отдохнувшие и сытые кони, напасшиеся пырея, щерицы, деревея из желтого буркуна, били копытом, вставали на дыбы и ржали, предчувствуя поход. Воины взлетали в седла и выстраивались за начальниками, густо чернели в предутреннем небе русские тьмы и тысячи над каждой из которых трепетались тяги, и среди прочих впереди стояли новые темники, простые вчерашние воины, блуд из Киева и путята, сын сотника». Еще первые беженцы не добрались до Хазарской столицы, как слухи о том, что князь у русов идет на Саркел, поползли по всем окрестям обрастая с каждым прибывшим купцом или посыльным новыми подробностями, а еще более того, не были лицами слухи захлестнули одновременно и правобережную, наиболее богатую часть Итиля, и левобережную, населенную Зажиточными житочными горожанами для слухов нет границы стен никакая самая бдительная стража не может остановить их проникновение поэтому на остров посредине волжского русла где обитали божественные каганы великий бег они тоже доходили но чем невероятнее были слухи тем меньше им верили во дворцах но вот В Итиль с тремя хоронцами прискакал старший из двух греческих стратигасов, находившихся при молодом князе Исааке. Наскоро умывшись и сменив одежду в своем доме на правой стороне града, он явился во дворец Бека и развеял все невероятные слухи. Стратигас рассказал, что князь Урусов действительно пришел к Саркелу, но с небольшим числом конницы, и потому взять город, а тем более крепость, он, конечно, не сможет. А если и попытается, то напрасно потеряет много людей, и тем легче будет его разбить Итильскому войску, которое немедля должно выступить в поход». Потом к тому же Саркелу подойдут храбрые тарханы с полуночи, и тогда непобедимое хазарское воинство двинется на Киев и сразится с основной киевской дружиной, как и намечалось. Это сообщение несколько успокоило Бека, Кагана и весь город». Хазарское войско уже готовилось к выступлению из града, когда дюжие охоронцы представили лику самого бека неожиданного гонца. Едва держась на ногах, почерневший от копоти, пыли, русских плетей и щедрых затрещин святославовых дружинников, оборванный, жалкий и страшный, он распластался ниц перед владыкой, не смея произнести ни звука». «Говори», — глухим голосом велел бег. Согбенная спина посланника вздрогнула, будто по ней снова хлестнула русская плеть, и без того сухой язык вовсе одеревенел. «Я... я... ну...», — грозно повторил владыка, «говори же...». От побоев, усталости и страха все вдруг разом поплыло в мозгу посланника, и он, не ощущая больше измученного тела, приподнял голову и заговорил вдруг быстро, словно в бреду. «Я остался один из всех, кто был в Шаркеле. Князь у русов велел оставить в живых только меня. Он, сущий Дев, проник сквозь стены шар... «Тела больше нет! Ессах, бей, казнен! Никого нет, только я! Я один! О -о -о -о посланник еще что-то бормотал, но правитель сделал нетерпеливый жест, и стража в миг выволокла обмякшее тело из дворцового зала. Все знали, что за ужасную весть посланник расстанется со своей головой, но о несчастном почти сразу забыли». Весть о внезапном падении Шаркела и гибели саха застала всех врасплох. Приближенные никогда прежде не видели Бека в такой ярости. Теперь эту ужасную весть следовало сообщить самому божественному Кагану. Поскольку оба дворца владык располагались в непосредственной близости друг от друга, Бек отправился к Кагану на обычных носилках с пологом, которые несли крепкие рабы. Охрана осталась, как всегда, у входа, напротив охранников Кагана. По лицу Бека Каган сразу догадался, произошло что-то необычайное». «Да продлит великий Яхве твои благословенные дни, о божественный!» — обратился с положенным приветствием бег, опускаясь на колени и касаясь лбом мозаичного пола. «Да будет благословен великий Яхве!» — ответствовал Каган. «С чем пожаловал, Мелех?» Иосиф скосил глаза на двух слуг, что распростер лесниц. Каган понял взгляд своего заместителя и отослал прислугу. «Случилось невозможное!» — заговорил Бек. «У русы взяли шаркел! Они его сожгли совсем! В живых никого, кроме одного посланного в Итиль, с этой проклятой вестью не оставили!» а Иссах!» — вырвалось у Кагана. «Он мертв!» Бек помолчал, задумавшись, потом продолжил... Нужно решить, кто теперь поведет войско, которое должен был вести на Киев есах. с усилием выдавил старый каган. Хоп! Пусть будет так, после недолгого раздумья согласился Бег горе объяло старого владыку едва удалился бег любимый сын Есах, младший исправивших разными землями хазарей сыновей мертв как могли у русы столь скоро взять укрепленный град крепость построенную византийским спофара кандидатом петроной специально для защиты и долгой осады Или посланника действительно покинул разум, и он нес сущий бред? Но об этом его уже не спросишь. О, великий Яхве, неужто ты отвернулся от меня?» Быстрые и уверенные шаги послышались в зале. Каган поднял голову. Перед ним в походном снаряжении стоял его второй сын, Уйзен. «Отец, мы выступаем немедля». «Я встречу Свентослава и перегрызу ему глотку! Обещаю тебе!» Повинуясь знаку, Уизен подошел ближе и склонился в почтительном поклоне. Короткая речь сына растрогала отцовское сердце. Кагану трудно было говорить. Положив руку на крепкое плечо Уйзена, он, сдерживая себя, лишь похлопал его и сказал «Да поможет тебе великий Яхве». Уйзен во главе Итильской конницы бросился к полуночному закату. По мере приближения к Дону хазары с часу на час ждали встречи с войском князя Урусов. Но время шло, а неприятель не появлялся. Разговоры среди этильцев сами собой прекратились, когда всадники достигли окрестностей Шаркела. Их очам предстали разрушенные и сожженные селения, в которых не осталось ни единой живой души. Почти в полной тишине, без обычных криков и смеха, шли хазарские тьмы, озирая островы домов, с которых лишь изредка срывались черные птицы, будто улетали прочь души несчастных умерших. Когда же выехали к тому месту? Где совсем недавно бурлила жизнь шумного шаркела Пораженные хазары и вовсе остановились Черные руины, пепел, обгоревшие головешки строений И тяжкий смрад разлагающихся на солнце трупов людей и животных С которых нехотя взлетали тучи жирных черных воронов Сама крепость пострадала мало Она была лишь кое-где разрушена и обожжена, но и в ней царил только дух мертвечины. Впервые ошеломленные хазары увидели на своей земле то, что привыкли оставлять на чужой, и некое подобие страха шевельнулось в жестких душах безжалостных степных воинов. Что? «Что ж это за дерзостный князь такой у урусов?» — не удержавшись, воскликнул кто-то из темников. «Или очень смел, или вовсе глуп?» «Глупостью такую крепость, как Шаркел, в одну ночь не возьмешь», — угрюмо возразил пожилой. «Будто не люди они, а девы Уизен не проронил ни слова. Только скулы резче выступили на его волевом лице. Да глаза блестели сквозь узкие прорези, подобно остриям стрел, готовых настигнуть и поразить врага. Старший дозора подъехал к нему. у Урусы вернулись на правую сторону реки и ушли туда!» Он указал на полночь. «Дня три-четыре тому назад!» «В погоню!» — крикнул Уйзен, пришпоривая коня, и в полголоса добавил. «Посмотрим, какие они девы!» Хоп! «Хоп! Хоп! Хоп!» — разнеслось по рядам. И вот уже распластались над ковылями в неудержимом беге выносливые хазарские скакуны, неся своих отважных седоков по следам русского воинства, мимо древних курганов и могильных холмов. Летят хазары, припав к шеям коней, свистит в ушах сухой пронзительный ветер, и кажется, что нет во всей степи никого быстрее и сильнее их. «Догнать! Догнать! Догнать!» — дробно выстукивают копыта. «Убить! Убить! Убить!» — слышится в конском топоте хазарскому князю. Он непременно настигнет этого дерзкого уруса и посчитается с ним. О том стучат копыта его боевого коня, о том поет в ушах горячий степной ветер. Ясах был молод и самонадеян, я опытен, и у меня больше воинов. Хороши хазарские кони, быстроноги и неутомимы в скачке. К вечеру... Войско Уйзена достигло Рурикова поля. «Тут урусы долго стояли. Дня три», — доложили опытные следопыты. «Это опять обескуражило хазарских военачальников. Когда совершают столь внезапный набег, то потом как можно скорее уходят в свои земли. А урусы сидят на одном месте три дня, будто не опасаются преследования». «Прав старый темник. Они либо отчаянно храбры, либо непроходимо глупы», — подумал Юзен, вновь впускаясь в погоню за странным врагом. Когда из русского замыкающего полка увидели вздымающуюся сзади тучу пыли, к князю полетел гонец. Святослав тотчас развернул войско и выстроил его в боевой порядок. «Издеба! Начальник шуйского крыла!» Горит свет Диснова, Сердце возглавит притыка. «Я всей Сечи руководить буду, чтоб приказы мои вмиг исполняли, ибо промедление в бою дорогого стоит». Хазары тоже перестроились по ходу движения, раскинули крылья по обеим сторонам от сердца и, не останавливаясь грозной силой, двигались на киевлян. «Их числом побольше будет», — прикинул Святослав. «Значит, смекалкой и быстротой брать нужна. По его знаку сигнальщик затрубил в рог тотчас правое горецветово крыло стало смещаться в сторону противника а затем сжение за двести от шуйского крыла хазар и вовсе завращалось будто его подхватил невидимый вихрь и начало передвигаться вправо будто пыталась уйти из сечи Озадаченные столь неожиданным поведением русов, хазары чуть замешкались, их левое крыло стало вытягиваться на перерез цвету Русская тьма, продолжавшая вихрем вращаться по степи, вдруг развернулась и со всей яростью и лихостью ударила в истончившуюся часть хазарского крыла». В смертельной битве схлестнулись опытные и сильные воины. Зазвенел булат, затрещали щиты, послышались стоны раненых, и на горячую пыльную землю стали падать первые окровавленные тела. Горецвет быстро отсек хазарское крыло от ядра и погнал к русам. Здесь оно было охвачено в Перуново коло, и почти все уничтожено». Уйзен, решив не отвлекать главные силы на спасение левого крыла, выстроил сердце стрелой и всей мощью ударил в центр Святославовой дружины, намереваясь расчленить ее надвое. Не уступая друг другу в жестоком единоборстве, гибли русы и хазары, но крепко стоял центр русского сердца. «В это время...» Левое крыло из дебы быстро сместилось, и, обойдя врага, внезапно обрушилось на его правое крыло. Отсекло от него три тысячи и замкнуло в коло. Началась жестокая сеча. Много русичей сложили головы, но из окруженных хазар никто не ушел». Видя, что его крылья большей частью уничтожены, а русы наседают с обеих сторон, Уйзен стал пятиться к полудню, чтоб не оказаться в окружении. Святослав устремился за ним, велев Грицвету с издебой обтекать Хазар с двух сторон и сближать крылья. «Хорошо отдохнули за три дня русские кони. Опережают притомившихся за время погони хазарских скакунов. Чуть-чуть да быстрее успевают совершить маневр. Вот уже наполовину охватили хазар». Те, что было силы, рванулись, стремясь уйти, да поздно. Святослав уже свел крылья, и сам во главе запасного полка ринулся на врага с грозной перуновой печатью на челе. Заметались степняки в смертельном коло, стали бросаться туда-сюда, а русы отсекали части от Итильского войска и истребляли их, поднимали на копье и разили мечами». Страшный гул жестокого сражения стоял над степью. Земля дрожала от топота десятков тысяч конских копыт, от грома мечей и воинских криков». Отчаянному кайсожскому князю, что командовал правым хазарским крылом, удалось собрать остатки войска и выстроить его лодией. Рубясь не на жизнь, а на смерть, они храбро бросались на русские мечи и копья. Отчаянные кайсоги, устилая землю трупами, с нечеловеческими усилиями разорвали таки перуново коло и потекли к дону. Новоиспеченный темник Блуд дрался в этой сече отчаянно, как никогда прежде, не чувствуя ни усталости, ни жары, ни катящегося градом пота. До сих пор в ушах звучал тот сладкий миг, когда вся княжеская дружина провозглашала ему простому воину Блуду троекратную славу. Он всегда был честолюбив, всегда стремился быть первым, Когда после долгих ратных занятий все падали без сил, он преодолевал усталость и старался выполнить то, что не получилось еще раз. Прилюдная похвала начальников зародение всегда была лучшей наградой и отзывалась внутри сладкой истомой. Он хотел стать сотником и даже тысяцким, но вот так сразу, в один миг темником, от одного сочетания Темник блуд в душе радостно пела, а за спиной будто выросли крылья, и потому нынче он рубился, наверное, за десятерых. Впереди, в гуще прорывающейся коисошской лоди, нет-нет домелькал да сам вражеский князь, на великолепном коне, в сверкающей золотом и серебром сбруи блуд выстроил челюсть своей тьмы стрелою и находясь на самом ее острее укладывая врагов направо и налево подобно страшной мельнице смерти ринулся прямо к месту где за плотными рядами кайсогов мелькал их богато снаряженный князь еще малость усилий и великолепный конь будет его блуда и слава того кто живым полонит койсожского князя Троекратным рыком дружины будто хмель потечет по жилам. Осталось прорубиться сквозь живое заграждение личной охраны кайсожского начальника. И в этот самый миг... Хазарская лодия прорвалась таки сквозь русское коло, и, как вода из мехов, потекла в степь, устремляясь к дону. «Врешь, не уйдешь! Возьму живым!» — шептал про себя блуд, устремляясь в погоню. Вместе с ним в сумасшедшую скачку последовал личный полк его тьмы. Каждый скок коня в такой гонке может стать последним. Попади его нога в хомячью нору или оступенье, в промоень. Но никто об этом не думает, пришпоривая боевых скакунов. Азарт схватки и дух погони пьянит молодые головы почище греческого вина, и летят они, играя со смертью, этой черноглазой красавицей Марой, хмельные и радостные, будто в Ярилин день». Медленно, но неуклонно настигают русские кони кайсогов, обтекают с обеих сторон, хотят замкнуть их в малое коло. «Возьму, возьму!» — живым твердит про себя молодой темник. «Дорогая броня и чудный конь будут моими по праву!» Живым, живым вторят копыта его коня, и вдруг происходит неожиданное — Личная сотня кайсошского князя делает рывок и, легко оторвавшись от остальных, уходит вперед. Блуд стягает коня, пытаясь ускорить бег. Да где там? кайсошские кони! Будто птицы улетают в сторону синего дона, растворяясь в степной дали. Только тут Блуд начал осознавать, что добыча, которую он уже считал своей, разом упорхнула из рук. Предвкушение столь близкой победы сменилось острой горечью разочарования и досадой. Замкнув коло вокруг оставшихся кайсогов, Блуд со стервенением принялся окрушить их всех до последнего. Тем временем сын Кагана Уйзен, по примеру Кайсошского князя, также выстроил остатки своего сердца в русскую лодию и стал пробиваться к полуночи». Но то ли хазары уступали кайсогам в лихости, то ли русы крепче держали коло. не удалось Уизену сделать то, что удалось кайсогам. Раз за разом бросались хазары на русские мечи, пытаясь разорвать цепь то в одном, то в другом месте, но не могли вырваться из перруного кола». Уизен видел, как гибнут его верные храсмы, отчаянно штурмуя русские ряды, и с каждой попыткой его покидала надежда вырваться и уйти живым. А когда узрел, как пробивается к нему витязь на белом коне, с очами горящими яростью, как укладывает тот у урус одного за другим его лучших воинов, понял, что это и есть князь Свентослав». Еще понял Уизен Бей, что близится его неминуемый конец. Хотя хазарские воины стеной окружили своего начальника и гибли от русских мечей, и стояли бесстрашно и твердо, но их становилось все меньше и меньше. И тогда Уизен, отыскав взором сигнальщиков, дал им знак, указав своим слегка искривленным мечом вниз на землю — протяжные з запели хазарские рога прося победителей о милости натиск у русов разом ослабел они обращали вопросительные взоры к князю святослав также знаком велел остановить сражение запели турии рога сеча пошла на убыль и скоро вовсе стихла хазары расступились Из середины, в сопровождении нескольких охоронцев, выехал Уйзен. Через узкий проход, образованный расступившимися воинами, сын Кагана подъехал к Святославу. Они смерили друг друга взглядами. Совсем молод, но твердко камень, отметил Хазарин. И войском управляет получше греческих стратигосов. Святослав, безошибочным внутренним чутьем, определил в противнике сильного и опытного воина, который весь клокочет от позора и унижения. Но внешне Хазарин был угрюм, только подрагивание скул выдавало его нервное напряжение. «Чего хочет князь у русов? перевел слова Уйзена Толмач, говоривший на славянском «совершенно чисто» хочу чтобы вся хазария отныне мне подчинилась а ее земли до волги отошли к киеву хазарин вспыхнул глаза его еще более сузились и в них блеснула ярость стараясь владеть собой он ответил хриплым от волнения голосом я уйзен сын великого Кагана, брат Ясаха, а земли мои простираются у дона реки. Однако за доном земля не моя, отцовская, и отдать тебе ее никак не могу». «Земли у дона я сам взял», — возразил Святослав. «Вернул то, что мне принадлежало, а Ишака покарал за то, что он слово свое нарушил». На какое-то время залегла тишина. «Значит, земли за доном не твои», — задумчиво продолжил Святослав. «А как насчет Вятичей с родимичами?» «Эти земли мои», — мрачно подтвердил пленник. «Коль победил меня, уступаю их тебе». «Что ж», — взглянул на него Святослав, — «Ты — храбрый воин и достойный противник. За это отпуская я тебя, князь, и людей твоих, и дарую вам волю. Только помни, ежели опять против нас пойдешь, пощады не жди!» Святослав дал знак, и русы освободили Хазаром путь. «Насторожен!» Не веря своим ушам и ожидая подвоха, Уйзен тронул коня и медленно поехал вперед. За ним остальные хазары. В полном молчании ехали они по живому коридору, каждый миг ожидая нападения, либо тучи русских стрел в спину. Наконец, все еще не веря, что остались живы и отпущены во свояси, хазары выехали в чисто поле». Затем пришпорили коней и, уже больше не оглядываясь на молчаливо застывшую русскую дружину, стали быстро удаляться. Бывший воевода, подъехав, встал чуть позади князя и сказал, не особо скрывая досады, «Зря княже отпустил противника, хоть и осталась их десятая часть, а все ж зря! Хазары чести воинской не разумеют!» Обещание дадут, а сами, улучив момент, тут же в спину ударят. Может, оттого и не разумеют, что мы им не верим. Теперь поглядим. Гляди, княже, гляди. Эх, в Киев ворочаться надо. Много людей потеряли. Следует отдых войску дать, тьмы пополнить». «Нет, дядя!» — прервал его Святослав. «Назад ворочаться не будем. Перун благоволит к нам и дает скорую победу над врагом. Пойдем в земли Родимичей и Вятичей. Там наберем и новые тьмы из подневольного невольного хазаром Люда и корма для лошадей и дружины». Старый воевода только крепче сжал зубы, и, огрев коня плетью, умчался прочь, чтоб не сорваться и не наговорить князю лишнего. Над полем печально запели рога, будто сама жаля трубным глазом рыдала по храбрым воинам киевской молодой дружины, что погибли в жестокой сече. Живые стали хоронить мертвых и справлять по ним тризну, Вспоминая каждого воина по имени, Прославляя его подвиги, силу и удаль, Чтобы память о нем удержалась и перешла к потомкам, А боги славянские знали и видели, Какой храбрый воин отныне будет пребывать в их небесной дружине. И снова заклубилась пыль под копытами русской конницы. Позади — поверженные саркелы, разбитое войско Уйзена. И свежие, еще без единой травинки, курганы над последними павшими. В степи, где нет дерева, чтобы сотворить кострище, это единственный способ погребения. А что впереди? Святослав уверен, что его ждут только победы и радная слава, и он спешит к ней, подгоняя коня. Только дядька Свинельд хмуро молчалив, но Святослав не обращает на это внимания. Уставшие кони перешли на шаг, и кто-то из воинов затянул песню, протяжную и печальную думу. Ой, ты степь моя, степь донецкая, Степь донецкая до да привольная, Разнотравием ты украсилась И сокрылась за туманами, Не холмами ты да покрылась, А покрылась нынче курганами. А чьи витязи спят в курганах тех, Кто обрел здесь вечный покой? Со своей походной утварью Щит да меч, да лук со стрелой И разносится в степи карканье В небе слышен шум многих крыл То летит, летит стая воронов К полю сечи есть мясо белое Мясо белое, очи синие Сердце храброе Вражий меч сгубил. Больно тоскливая песня, заметил ему кто-то. Воин замолчал, потом запел другую. Что за пыль да поднялась над степью? Что за гомон достоит да над широкою? Отчего ветры дуют буйны? Отчего степь травою клонится? Ой, куда бегут звери дикие? Ой, куда бегут быки крутороги? И куда летят черные вороны, а волк хищный допоследу их гонится?» то идет князь Святослав наш хоробрый со своей преславной дружиною, со своими молодыми соколами, ай да их в Киеве не сыскать. Чем дальше продвигалась русская дружина к полуночи, тем гуще становилась растительность, пошли кусты и деревья. Вот впереди неясно замаячил, а потом предстал во всей красе березовый лес, и когда первые полки сходу направились к нему, Свинельт подскочил к Святославу и резко осадил коня, так что тот взвился на дыбы» же князь каны науки воинской нарушать рассерженно заговорил он мало того что дозоры вперед не выслал так теперь еще и в лес без разведки идешь тому ли я учил тебя княже святослав вспыхнул было но сдержал себя помня что начальник не должен подавать виду когда он рассержен либо раздражен Слегка усмехнувшись, он велел «В лес не входить! Выслать дозоры!» И, повернувшись к Свинельду, заметил «Кто сейчас на нас посмеет напасть, вуйко? Теперь это наши земли, а скоро и северские с Родимскими и Вятскими от Ерма Хазарского освободим!» Прискакали дозорные. «Княже, с полуночного восхода идет чья-то конница!» «В лесу кто есть?» — спросил Святослав посуровившим голосом. «Кроме лесной дичи, ни души. В лес?» — велел Святослав. «И пока сигнал не подам ни шороха, ни звука!» Многотысячная дружина, будто вода в ветошь впиталась в березняк, на опушке выстроилось сердце во главе с князем. Между тем хазарская конница — теперь уже можно было различить, что это хазары — приблизилась к лесу, но, по-видимому, входить в него не собиралась, торопясь мимо. К Святославу вновь подъехал хмурый свинельт. «Может, княжик хазарам гонца послать с вестью, что земля эта отныне Киеву принадлежит, и им отсюда убираться надо по добру, по здорову», — предложил бывший воевода. «Гонцов я уже посылал. Хватит!» — мотнул головой Святослав. «Сам сказал, хазары доброе слово только после битья понимают. Посему пусть им меч вначале скажет, кто отныне на земле это их хозяин, а тогда и поговорим с теми, кто жив останется». Вот уже правое крыло хазарское сравнялось со Святославовым сердцем. Развучала команда. И русская конница рванулась вперед. По лицу стегнули ветки, но этого уже никто не замечал. Наказ — это как прыжок в ледяную воду, все страхи и волнения накануне, а потом только бодрящий холод, легкость и сила в окрепших мышцах. Удар был совершенно неожиданным для вражеской конницы. Сердце Святослава обрушилось на хазарское крыло, враз отсекло его, и принялось ожесточенно кромсать. Однако хазары быстро опомнились, видимо, их предводитель был опытным. Они на ходу перестроились и стали окружать русов. Теперь... Туго пришлось Святославу, благо, горит свет с притыкой, вовремя подоспели на выручку и, в свою очередь, начали обтекать хазарскую конницу. Страшная, жестокая битва закипела кругом, кричали люди, хрипели и ржали кони. Большие умные глаза животных теперь, как и у людей, выражали боль, страх, ярость и муку, а жизни воинов плесах танец смерти на остриях их булатных мечей, и только миг порой отделял явь от Нави. Но бой был непродолжительный. Хазары приложили все силы, чтобы прорвать русское коло. Им это удалось, и основные тьмы во весь опор помчались в степь, а уцелевшая часть правого крыла в несколько потоков устремилась к лесу. Святославовы воины на плечах противника ворвались следом, но настичь окружить не смогли. Оставив в Березняке часть своих людей изрубленными, хазары кинулись прочь, растекаясь по степной равнине. Путятые блуд с полками устремились вдогонку, но было видно, как скоро увеличивается между ними разрыв, и степняки уходят все дальше. «Не догонят!» — досадливо хлопнул по колену Святослав. «И что за кони у этих хазар? Будто молнии!» «У них хорезмские кони», — проронил стоявший рядом с свинельд, — «чистых кровей». «А чего ж мы таких не заведем?» — спросил Святослав. «Больно дорого стоят. Наша конница еще князем Ольгом заведена была, и с тех пор мы покупаем коней у греков». Кайсоги просят за коня два золотых быка, а греки за одного продают. — Потому что нечистокровные, они только шагом хорошо идут, а вскач быстро выдыхаются, — заметил кто-то из темников. — Значит... Рек Святослав, надо менять скакунов, поскольку на поле сечи быстрый конь дает половину победы. Отныне велющие деть хазарских скакунов и пересаживаться на них, слыхали? Повернулся он к темникам. Слыхали, княже, будет исполнено? А теперь ранеными займитесь, велел Святослав. Он был недоволен собой и старался скрыть раздражение. Если бы не замечание Свинельда, бой с хазарами мог быть намного кровопролитней. Да и сам-то Сечий командовать должен был, а полез в бой первым. Кабы не быстрые и дружные действия говорит, света с притыкой. Эх, да что там! В пору деду Велиздару на свои промахи жаловаться!» Святослав скользнул рукой к правому голенищу и сжал старую рукоять за сапожного ножа, будто повинился перед мудрым волхвом. Затем, спешившись, он пошел по недавнему полю битвы. Тихий стон и жалобное ржание донеслись справа. Князь повернулся на звук. Буланой масти лошадь то склоняла голову до земли, то вскидывала ее и, косясь встревоженными очами, била копытом, ржала, как почудилась Святославу призывно и жалобно. На помощь зовет, догадался князь и поспешил к ней. У ног кобылы, раскинув руки, лежал молодой сотник из горецветовой тьмы, глаза его были закрыты. И только тихий стон срывался иногда с искусанных до крови уст. Из раны на плече сочилась кровь. Святослав встал на колени подле раненого. Осторожно развернула кровавленные края кольчуги. Кожаный мешочек с травами висел у сотника, как положено на груди, на шелковом шнуре». Нож князя одним точным движением перерезал шнурок. Щедро посыпав рану измельченной смесью травы истолченных в пыль каменьев, Святослав сотворил волховское заклинание, прося кровь руду затвориться и не покидать боли тела, которое в ней так нуждается. Видно, умелым и сильным воином был тот хазарин, что ранил сотника. Разрубить кольчугу непросто. Наверное, и ключицу повредил. Святослав стер травой капли крови с ножа и водворил его за голенище, решив не трогать раненого, пока рана не закроется спасительной корочкой. Навстречу извилистой цепью по полю шли дружинники, ища среди поверженных живых, а со стороны дона двигались всадники. Из погони возвращался блуд с людьми. Святослав подобрал копье, Воткнул в землю, Водрузив наверх шелом сотника. «Жив!» — сказал он подошедшему воину. «Руду остановил, рану присыпал. Пусть пока полежит, чтоб рана закрылась». «Добро!» — кивнул воин И занялся другими ранеными. Святослав вернулся к своему белоцвету, но в седло садиться не стал, а, взяв под устцы, повел к лесной опушке, куда уже подъезжали всадники путяты и блуда. Князь шел по краю поля сечи, крепкой рукой удерживая повод, потому как конь то и дело нервно ржал и тряс головой, когда мертвые тела встречались на их пути. «Ну-ну, спокойнее, брат, спокойнее!» «Тебе еще много смертей видеть придется, так что привыкай», — говорил Святослав, поглаживая коня по умной морде. «А не будем врага разить, так он изведет нас всех. Разве только те останутся, кто в рабстве трудиться станет? Так уж лепше смерть красная в бою правом, чем неволя». Святослав дошел до опушки, где уже горцевал на добром вороном коне, снаряженном дорогой избруей, возбужденный и запыленный блуд. Очи его, несмотря на усталость, радостно сияли. Невдалеке стояли связанные по рукам пленные хазары. — Ай да блуд! — рассмеялся Святослав. — Как же ты их настиг! Мы ведь все видели, что они ушли от погони! И они думали, что ушли, удона остановились и стали коней поить доладить. А тут мы и налетели ястребами. Давно я о таком коне мечтал. Блуд похлопал мускулистую шею жеребца. Хорош конь, Ой, как хорош, довольно восклицал он. Не скачет ветром над степью стелиться. «Да и хозяин его, птица важная, троих наших уложил, пока взяли...» Блуд кивнул, и к Святославу подвели пленного воеводу. «Видно, славянской крови в нем на треть, не менее», — отметил про себя Святослав. «Кожа светлая, да и ростом для Хазарина высок». Пронзительный взгляд из-под темных бровей мимолетно кого-то напомнил. «Но кого?» «Развяжите!» — велел князь. Освободившись от пут, пленный потер запястье, разгоняя застоявшуюся кровь. Рядом со Святославом уже стоял толмач, тот самый русоволосый широкоплечий словенец, что первым перешел на сторону киян у Перуновой прилуки. После потери в том треклятом бою лучшего друга в одночасье осеребрились густые словеновы кудрии, и все стали звать его за раннюю седину сивой. Никто не ведал, был ли он говорлив прежде, но теперь слыл молчуном. Может, за немногословности ценил его князь, да еще за то, что Сивый хорошо знал не только язык хазар, но все их повадки и привычки. «Я князь Руси Киевский Святослав. Ты что же?» «Не ведая, что один сын Кагана Ешак казнен, а второй Уйзен разбит мною и отпущен в Хазарию с малым войском. Вся эта земля отныне принадлежит Киеву, и кто здесь остается, должен признать меня князем». «А я Хаджар Тархан», — отвечал хазарский воевода, «вижу, что ты воистину велик и храбр». «Но не могу тебе подчиниться, поскольку мой владыка только великий Каган», — продолжал Хазарин, бросая короткие, бесстрашно нагловатые взгляды то на князя, то на настоящих вокруг русов. «Ты ведь первым на меня напал, князь, я только защищался, потому дозволи мне, как у Изен-Шаду, уйти в Хазарию и дай волю моим воинам, поскольку они с твоей дружиной бились храбро и смело, а у русский князь, как всем ведомо, почитает храбрых противников». Святослав окинул взором пленных Хазар, потом поле недавней битвы, и вновь остановился на Хаджар-Тархане. «Кого же мне напоминает его взгляд?» — опять подумал он. Потом махнул рукой. «Гряди, воевода, домой! Отпускаю тебя и всех пленников с условием, что не станете ходить против Киева. Даю слово, честной князь! Слава тебе!» Освобожденные от пут хазары тут же вскочили на подведенных им коней. Хаджар Тархан повернулся к своим воинам и что-то коротко сказал. «Благодарить велит», — перевел Сивый. Хазары, проезжая мимо Святослава, что-то восклицали, улыбались, прикладывали правую руку к сердцу, зная, что по русскому обычаю это выражает признательность. Но лишь оказались за границей поля битвы, стеганули лошадей и были таковы. — Что-то кони у них тяжко идут, — заметил глядевший вслед Горецвет. — Пусть благодарят своего Ягве, что живыми ушли, да еще и коней получили добрых, — воскликнул Блуд. Потом Плутовато сверкнул очами и добавил, — Ну, может, не самых добрых, — «А скорее вовсе худых!» — рассмеялся говорит, свет. «Ну и ловок ты, брат, блудно бегу сапоги снимать!» Стоявшие вокруг темники тоже рассмеялись. А Святослава вдруг осенила. «Вот же он, знакомый, бесстрашно плутоватый взгляд! Блуд сейчас в точности, как Хаджар Тархан, зыркнул очами, и повадки у них схожи!» «Хотя внешность совершенно разная. Выходит, натура, она что киевская, что и тильская, единой бывает!» Хм. «Эх, княже!» — сокрушенно вздохнул Свинельд. «Зачем опять отпустил врага?» «Скажи, Сивый!» — повернулся он к Толмачу. держит ли свое слово хазары? Ты их хорошо знаешь!» «Не держит», — коротко ответил толмач, провожая взором уносящихся прочь уже далеких супротивников. «Про то ведаю», — отвечал Святослав, — «и хочу, чтоб теперь по-другому стало. Если увижу впредь, что солгал, отсеку голову». «А нынче отпускаю на все четыре стороны, чтоб заставить уважать их слово честное, слово воинское, что тверже камня и железо быть может!» Князь возвысил голос так, чтоб его было слышно. Потом обратился к темникам. «Только храбрый и честный враг достоин милости и уважения». «Отрусливого бейте без пощады! Такой недостоин на свете жить! Всякий муж страх имеет, но лишь тот, кто его одолеет, есть настоящий воин!» Князь помолчал. «Сколько мы потеряли в сражении с Хаджар Тарханом?» «Тысячу убитыми, три тысячи ранеными, тысячу раненых коней, а пятьсот убитых!» Две сотни коней пришлось добить, поскольку у них были поломаны спины и ноги. — На мясо пойдут, — доложил горицвет Воистину, храбр тот воевода! — вздохнул Святослав. — Сколько наших людей положил! — То непростой воевода! — заметил Горецвет, — знает и прямые, и обходные маневры, и крылья умеет рвать, и в русскую лодию строиться, и из перуного кола выходить. — Значит, мы должны стать еще лепшими, — возвысил голос Святослав. — Отныне... Он сделал выжидательную паузу, а затем заговорил так, будто каждое слово хотел вложить накрепко в память своих подчиненных. «Друзья мои, темники, спрашивать буду с вас вдвойне!» Держите воинский порядок незыблемым и в стане, и в походе, и на поле битвы. Высылайте дозоры, проверяйте и изучайте всякое место впереди и вокруг себя. Где какие леса, какие реки, какова их глубина и где броды? Где западня вражеская может быть уготована? Сколько гонов от одной горы до другой, от озера до реки от реки до леса? Обо всем вы должны ведать и воинов своих учить непрестанно дабы они были борзыми как вихрь и сражаться могли с дерзостью и геройством. Святослав закончил горячую речь, помолчал немного и промолвил тихим ровным голосом: "Горецвет, выдели сотню Пусть раненых пока по огнещанским домам для присмотра и выхаживания развезут. Потом, при случае, в Киев обозом отправим». Дав наставление темникам, Святослав отпустил их, а сам остался поговорить о ратных делах с дядькой Свеном. Разговор, как и все предыдущие, с самого начала похода был непрост и жарок, Свенельд настаивал на возвращении, а Святослав доказывал, что надо идти дальше. «Мы провели три больших сражения. Потеряли слишком много коней и воев. Каждая новая сеча может оказаться последней!» — горячился обычно невозмутимый Свенельд. Для воина каждая сеча может стать последней. Но то мы и есть Перуновы дети, стараясь сдерживать раздражение, возражал князь. Да ежели нас тут порубят, То Киев оборонять будет? Об этом думать надобно, а не о том, как поскорее свою буйную голову под булат вражеский сложить. Это дело не хитрое. На нашей шеи вражеских мечей всегда в достатке найдется!» — повысил голос Свинельд. «Каган весьма силен. Мы ведь встречались только с отдельными его тьмами. А как он выставит все войско? Думаешь, он, узнав о смерти одного сына и разгроме второго, будет сидеть и дожидаться, пока мы здесь нагуляемся? Надо возвращаться!» Теми победами, что одержали, мы только растревожили осиное гнездо, и теперь на нас может обрушиться целый рой. Пока отец Перун благоволит к нам и дает скорые победы над врагом, не должны мы отсечь и уходить. Не повышая голоса и глядя куда-то перед собой, упрямо гнул свою линию Святослав. Натянутая до предела струна в душе бывшего воеводы лопнула. Свинельд взвился со своего места, будто его в самом деле преследовал рой обозленных ос. С неимоверной для своего возраста быстротой он оказался возле своего коня и взлетел в седло, выкрикивая при этом ругательство на родном свейском языке, и на том же языке прокричал Святославу — «Не желаю больше с тобой спорить, упрямец! Скоро сам убедишься, кто из нас прав, да, боюсь, будет поздно!» И Свенельд, нещадно стигая коня, ускакал далеко в степь, только пыль завихрилась во след. Святослав остался сидеть молчаливый и неподвижный. «Все кипело и бушевало в нем не менее, чем у Свинельда. Может, поэтому он не двигался, боясь, что ярость выплеснется наружу. На рассвете третьего дня, после тризны по погибшим, дружина отправилась дальше, к полуночи. К вечеру подошли к малой северской весе, располагавшейся на покатом холме, подножие которого огибала небольшая чистая речушка. С полуночи и полуночного восхода к весе примыкал лес, а с остальных сторон расстилалась широкая степная равнина. Передовая тьма еще не достигла окраины, а старший Дозора уже осадил коня подле ехавших рядом Святослава, Свинельда и молодых Горецвета с притыкой. Все подчистую хазарами разграблено, княже. Кто из жителей в лесу схорониться успел, только те уцелели. Три дня тому напал на них хазарский воевода со своими воинами, бил мужей, мучил жен и детей, забрал, что было, и отошел к восточному полудню. — Видишь, княже? Сквозь зубы процедил свинельт, отпустил волка на волю. Святослав помрачнел челом. «Пусть соберутся жители! Слово скажу!» Когда собрались все уцелевшие жители в весе, Святослав обратился к ним. «Братья! Люди славянские! знайте, вы будете отомщены!» северяне с поклоном поднесли хлеб соль женщины предложили военачальникам молока меда лесных орехов и ягод все что имели мужчины вынесли несколько вязанок шкур чтобы платить киевщине первую дань откуда же запасы меда и мехов удивился горицвет ведь только что хазары вас пограбили седой сухонький но весьма подвижный старик по всему у старейшей веси ответил с горькой усмешкой так не первый век мы под хазарами приноровились что в лесных схронах бережем что в иных тайниках да и торопились они нынче видно крепкого им пятки то подсмолили оставьте меха велел святослав «Даню платите в следующие, Овсении, когда на ноги встанете». «Слава тебе, княже, справедливый и честный!» — низко поклонился старейшина. Святослав ничего не ответил старику. Не задерживаясь более, дружина отправилась дальше к полуночи. Несколько молодых парней из славянской веси, у которых хазары увели жены невест, присоединились к войску, горя нетерпением поквитаться с грабителями. Все дальше уходила русская конница, минуя деревни, веси и небольшие города северян, где изрядно пограблены, где еще не тронуты». И в каждый Святослав молвил свое княжеское слово, объявляя, что отныне они свободны от хазар, подчиняются Киеву и будут иметь от него защиту. Пополняли припасы тем немногим, чем были в состоянии поделиться усердно обираемые из года в год местные жители». Молодежь, набираемая в дружину, закреплялась за опытными бойцами, каким являлся теперь каждый, вышедший из кровавых сражений, святославов воин. У верховьев Дона начались земли вятичей. Поселения их как бы повторяли изгибы рек и озер, располагаясь постройками в один ряд, ликом к воде». Подворье были крепкие, основательные. Деревянные дома, конюшни, амбары, сараи, загоны для скота. В каждом селении кузница, поскольку в их земле добывалось болотное железо. Засеянные поля колосились рожью, пшеницей и просом. «Кому дань даете?» — спросил Святослав у собравшихся поселян. «Козарам! По шелегу от рала, Напирая на «о», ответствовал крепкий огнещанин, отбивая косу. «А кто князь ваш?» «За князя у нас козарский Тархан, а наш старейшина звенибор, в Дедославле обретается». «И как только тут дома и пассивы не пожгли хазары проклятые!» — помыслил вслух Горецвет. Свинельц косил князя и, помедлив, ответил, «Не пожгли, потому как и дома эти, и землю, и людей добром своим привыкли считать вятичи хазарские данники, а когда хозяева яйцо берут из-под курицы, гнездо не рушат». Меж тем конница Святослава приблизилась к городищу, обнесенному валом с мощным чистоколом и окруженному глубоким рвом с водой. После расспросов, кто таковы да откуда, старейшина в сопровождении горожан вышел к князю. — Рекут Звенебор, вы хазарам дань платите? — Отныне объявляю вас освобожденными от хазар! — «Дань будете платить Руси Киевской, и от нее защиту иметь», – провозгласил им юный князь. Худощавый старейший на средних лет с длинными русыми волосами, усами и бородой переглянулся со своими то ли купцами, то ли советниками. Все они были одеты справно, в льняные и парчевые одеяния, в основном бело-красного цвета, кожаные постолы, На руках многие перстни. «Вятичи, значит, вятшие, великие!» Неторопливые со значением молвил старейшина. «Мы большие люди, великий народ! Наши отцы пришли все края за вольной жизнью, и с тех пор мы храним свой уклад и сами за себя ответствуем!» «Так у вас же хазары, начальники!» возмутился Горецвет. «У нас с хазарами уговор!» — продолжал Звенибор. «Мы платим им дань, они не разоряют нашу землю, не мешают делам торговым». «Дань будете платить мне!» — с нажимом повторил Святослав, блеснув очами. «Отныне реку вам! Здесь будет земля русская, и защита будет вам от Киева!» С этими словами князь вонзил в землю свой меч. — Как скажешь, княже, — вздохнул старейшина и тихо добавил, — какая разница, кому платить, лишь бы мир был народу вятскому. Тем временем остатки разбитых Святославом хазарских полков и тем стекались к Итилю.